Глава 37. Сокол. Ну, допустим, кукареку. Раздался наш голос, а в окно влетел филин. Стоило ему явиться, как черти бросились в рассыпную, прячась во всех темных углах. Не смотри на меня так, мне петух генеральную доверенность выписал. Один чертенок заметался по избе. Ты че, кукареку попутал? Я тебе сказал, кукареку! Фу! Дунал княжич, а черт бросился в печку и уронил заслонку. Еще раз говорю, у меня доверенность. Можете у петуха спросить. Все в избе стихло. Хозяйка все спала и даже ухом не повела. Оставил вас без присмотра. Ха Выругался Филин, пока Василиса пыталась отдышаться. И силы в ней немерено было. Но и чертей счет на сотни шел. Спасибо! Спасли! Сестрица! Василиса увидела, как боязливо слезает с печки девка и снова идет к подполу. Кажется, Василиса знала, что расскажет покойница. Вздохнув, она посмотрела на все еще спящую хозяйку и снова вздохнула. Разве можно было матери выбирать из двух дочерей? Я тебя не помню, прошептала Дарина, глядя на покойницу. Не помню, чтобы у меня сестрица была. Я с детства одна росла. Была, была, слышался голос из-под пола. Два их сразу мать родила в голодный годок. Одной грудь в роток, а второй в рот платок. Одну руками обняла, а вторую земелькой присыпала. Да в подполе схоронила. Вот ты росла, и я росла с тобой. Только там, в подполе, все с тобой увидеться хотела». «И что теперь?» – удивленно спросила Дарина. «Здесь я останусь. Черти меня как забрали, так и отпустили. А мне-то что? Пока мои косточки под домом схоронены, так пусть лежат. соседить здесь буду вместе с домовым», – усмехнула спокойница. «Не бойся, зла никому не причиню». «Приди погреб, открой, скажи, кости кости можно в гости?» «Я тут как тут. Много чего вижу, много чего знаю. Ты всегда можешь спросить, если что ищешь. Мудрый, среди людей прослывешь. А я уж постараюсь тебе помочь за то, что пришла на свадьбу и не побоялась. И тебе помочь смогу, Василиса». Дарина едва не заплакала. Было видно, что страшно ей, но в то же время сестру родную встретить и о материнском зле узнать тяжело. «Спасибо тебе, Василиса!» «Спрашивай, что хочешь, спрашивай!» Голос покойницы был тихий едва различимый. Из поп-богреба пахло прелой сыростью. Василиса посмотрела на Фелина, вздохнула и присела рядом с погребом. «Скажи мне, здесь Навий княжич прячется? Новый, кто в деревне приходил недавно, может кем угодно прикинуться. Где его искать? Как распознать?» «Спросила Василиса. А, сейчас спрошу. Мёртвые многое знают». Прошептала покойница и исчезла в погребе. Василиса присела на сундук, глядя на хозяйку. «Вот если бы она девкой простой родилась, то миновала бы ее эта судьба. Не пришлось бы в голодный год выбирать между детьми? И что бы она выбрала?» «Че призадумался?» Спросил Филин. «О тяготах людских?» «Да, жизнь у людей не сахар, но живут же как-то». Василиса вздохнула. «Может, она и к лучшему, что такая судьба ее стороной обошла?» «Хотя неизвестно, что там дальше будет». Кто-то постучал по деревянной крышке под пола. Василиса открыла и в виде, как оттуда покойница высовывается. Разузнала. И правда, живет здесь Нави один, сильный очень, но силу свой прячет. Так что вы его не найдете, ничем себя не проявит. Дом пастуха на окраине, там ищите его, произнесла покойница. Ну что ж, будем будить хозяйку или нанесем ночной визит сами, спросил Филин. А Василиса посмотрела на спяще, пусть спит. Таина ее горькая наружу вылезла. Не хотелось Василисе в чужую семью лезть да разбираться. Пойдем, кивнула она, направляясь к двери. Уходим мы, Дарина. Не плачь. Думай лучше о том, чтобы ты сама сделала, на месте матери оказалась. Так бы никто не выжил, а так хоть кто-то, произнесла Василиса, не зная, как утешить Дарину. Она вышла из избы, Небо над деревней было усеяно звездами. Красивая была ночь, ясная. На небе не облачко. «И где у нас тут пастух живет?» Спросил Филин. «Кажется, вон дом». Они подошли к дому, который ничем примечательным не выделялся. Где-то там, вдалеке, среди веток, мелькала светлая полоса рассвета. Василиса постучала в двери и отошла. Она ожидала увидеть мужчину, но дверь открыла та самая невзрачная девушка, которую они видели с свинком. «А муж твой где?» Спросила Василиса. Сонная девица замотала головой. «Так ушел же он!» «А, коров пасти!» Зевнула она, не понимая, для чего ее подняли в такую рань. «Примерно маршрут сможешь показать, или рукой махнешь?» «Дело к нему есть», — заметил с плеча Филин. «Он обычно возле речки пасет». «Где речка, знаете?» — спросила заспанная девица. Василиса смотрела на нее, пытаясь понять, что ж навекняжеч что в ней нашел, с виду неприметное. Красотой особо не блещущая, худенькая, глазища большие обычно одним словом. Деревня кончилась быстрее, чем она ожидала. Несколько брошенных домов стояли, словно покойники. В одном из них показалась тень с яркими глазами, не то домовой, не то кикимора. Таких называли яичечной или крестованной. Теперь это ее дом, и чужих она не любит. Дверь за ними закрылась, а Василиса стала готовиться. К чему, правда, еще не знала. Мало ли, как разговор... Он с братом сложится. Яркая полоска рассвета окрасила лук поляну в розовые цвета. Все вокруг казалось таким сонным. Где-то неподалеку услышалось журчание речки. «Коров всегда по запаху найдешь!» «Вах!» – проворчал Филин. или «Иди по запаху, не ошибешься!» И правда, запах стада стоял отчетливей. Пришлось пройти немного леса, чтобы увидеть поляну, на которой столпились коровы. Пестрые!» Немного коричневые, белые, черные, их было штук 40 Они разбрелись по поляне, обмахиваясь хвостами от оводов и мух. Неподалеку слышалась свирель. Кто-то наигрывал незамысловатую мелодию. Несколько больших стогов скошенной травы возвышались над поляной, а за одним из них сидел молодой пастух, тот самый парень, которого они видели, как только пришли в деревню. Пастух играл на самодельной дудке. Рядом лежала пастушья сумка и... «Не так Василиса представляла старшего брата. Соломенные волосы, нос картошка, глаза голубые, глупые. Словом, обычный деревенский парень». «Ну, здравствуй, братец!» Послышался голос Филина. Пастух скачал на ноги, сунув карман дудку. «А я смотрю, ты у нас совсем без амбиций оказался», вздохнул Филин. «Или думал, что я тебя не найду?» Валяй думала, что пастух упираться будет, но тот лишь криво смехнулся. «Никуда от вас не спрячешься». произнес он, вздыхая. Через мгновение перед ней стоял такой же рослый красавица с светлыми волосами. «Какую личину не наденься, все равно найдете, а? Ну что, братец, убивать пришел? Жену только не трогай!» «Слышь, сокол, а ты с чего это так заговорил?» Причудился Филин. Он осмотрелся и тоже не стал стесняться, обернулся человеком и встал рядом с братом. «Тебя какими чертями сюда занесло?» Старший только усмехнулся. «Нет». «Я просто смотрю, что у нас в семье все коллекционеры. Один собирает посады, ты коров. Может, и мне пора крышечки от бутылок собирать, а?» Заметил Филин. «Наш младший уже посады гребет, а ты тут коров пасешь и на дудочке играешь. Красота! Делать-то что-то будешь?» Сокол хмуро посмотрел на брата. «Думаешь, не знает, что он там делает?» «Слухами земля полнится», — пронес Сокол. «И про то, как вас чуть не убил, это я тоже знаю». «Тогда чего сидишь?» Или испугался?» Думаешь, что, коровы отобьют? Усмехнулся Филин. Василиса была надежда, что старший брат вмешается. Мне-то что до ваших дел? Усмехнулся сокол, щурясь на солнце. Пусть хоть все посады по себя под себя подомнет, а? Плевать мне на это, а? Не хочу я в этом участвовать. Значит, не хочешь, да? Спросил Филин. Лучи солнца коснулись лица сокола, он улыбнулся и вдохнул полной грудью. Вот скажи мне, вот... «Если я тебе скажу, что счастье-то, оно а, не в посадах, да не в богатстве. Ты же обидишься, да?» — взахнул сокол. «А я счастлив. Я всегда хотела жить как человек. Натура у меня такая. Чтоб вопросов меньше было, откуда у меня умельнее, так пастухи с нечистой силой знаются». «Понятно», — пронес Филина, потом тряхнул брата за плечи. «Очнись! Он может сюда явиться в любой момент». И от вашей деревушки только черепушки останутся». Хм, «Зачем ему?» — усмехнулся Сокол. «Кому есть дело до маленькой деревеньки? Он отца не пожалел, так что он вряд ли тебя приголубит, а?» Недовольным голосом прознял Филин. «Если тронет, то всех». Не он отца околдовал, а я. Прознял Сокол. «У Василиса от удивления брови на лоб полезли. Она уже привыкла считать, что это ворон накудесил. А тут вон что выходит-то, а?» Не понял, остановился Филин. Так это ты так батю уделал, а? Давай скажу, как есть. Летал я себе, летал, пока ее не встретил. Милану, жену мою. Стал я к ней под видом деревенского парня приходить. Говорил, что живу в соседней деревне, она и верила. И до сих пор верит. А потом я к отцу пошел просить, чтобы он меня отпустил. Дал по-людски пожить, но отец ни, ни в какую. Против, и все тут. Я раз, другой, потом надоело и нашел этот цветок папоротника, добыл его, и теперь понятно было, почему сокол сказал, ну что, братец, убивать пришел, жену только не трогай. Думал он, что это отец за ним брата послал, и вот почему прятался, скрывался, думал, что про его душу брат явился, ну и к людям ушел, хм, усмехнулся сокол. «Он-то тебя за твоего Василис тоже бы по голове-то не погладил, а?» «Мне плевать, чем там гладил бы не гладил бы, а?» произнес Филин, задумавшись, не его умодела. Она хотя бы навья наполовину, а твоя обычная баба». «И что?» — усмехнулся Сокол. «Люблю ее. Она любит меня. Поженились мы с ней. Живем тихо, никого не трогаем. Она обо мне ничего не знает от того и крепче спит». «Так, давай по-хорошему, давай по-другому». произнес Филина, седая на брата. Ты куда после этого папоротник дел? Спрятал, произнес Сокол надежно. В этом-то я не сомневался, раздраженно произнес Филин. Говори, где? Я его себе возьму. как я тебе и сказал, сверкнул глазами Сокол. Ты батю разбудишь. А что будет, сам представь себе, а? Ну тогда сиди жди. Я бы тебя не тронул, ни тебя, ни жену твою. А вот за меньшого я не ручаюсь. Проднес Филин, спрятав руки в широкие рукава. У него просто руки до тебя не дошли. Он сейчас посадами занят. А потом дойдут. Только я хочу быть во всеоружии. Сокол лишь шмыкнул. Ты посмотри, что ты наделал. Продолжал Филин. Нечисть со всех дырок лезет. чтоб в пруду искупаться. Ногой надо русалок раздвигать. Из каждой щели черти лезут. Слабину почуяли. Нет больше власти над ними. Нет. Ничего их не сдерживает. Вот чего добился то добился-то, а? Пока князя мертвого посада не будет, все так и будет продолжаться. Открываешь погреб, а там чертей полна коробочка. Что препы набрать чертей ногами отпинывать приходится. И так везде. Сокол виновато смотрел на Филина. Или ты что думаешь, что братец, когда к власти придет, лучше будет, а? Усмехнулся Филин. Того и гляди, у вас с женой детки пойдут, а? А там и внуки. И как утащат твоего внука под пол, будешь знать.